Синих гормастер выбил трубку о каблук и поднялся, поводя плечами. — Чего-то на душе у меня неспокойно, — признался он оборотню, бесцельно гоняющему по столу неправдоподобно красивое яблоко. Оно было круглое, малиново-красное и пахло так сладко, что сразу же вызывало мысли о яде. — Есть такое дело, — буркнул Денеш, — и веришь, — У меня в голове только что кричал наш троль. Нехорошо так кричал, отчаянно. Пойдем что ли, пройдемся? нервно предложил Ёжевиш. «Нет мочи больше в заперти сидеть и ждать яга». Оборотень уже поднимался с места, когда в комнату скользнула шушрота Кайдорацкая. Плотно закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной, будто за ней гнались. Гномелла тяжело дышала, из косы торчали смешные кудряшки, а выражение лица было непонятным. — Прости, почтенный мастер, что врываюсь к тебе без стука! — поклонилась она, пытаясь отдышаться. — Только мне бы пошептаться! Лениво усмехнувшись, Декрай снова оперся о стол, чтобы встать, но, подошедший сзади еж, положил ему на плечи тяжелые ладони. «Говори при нем, уважаемая Шуша!» — сказал он. «От друзей у меня тайн нет». Гномелла, с опаской поглядывая на здоровенного блондина, подошла к столу. «Шла я ночью из оранжерей, что внизу под корнями. Там у хозяев моих чудесные растения произрастают, и надобно из них иногда букетов набрать для украшения покоев». Как вдруг услышала голоса. «Я, почтенный ёж, туточки давно уж работаю. Наших здесь в цитадели пара десятков служит, и я всех знаю как облупленных. Голоса с легкостью издали отличу, а тут незнакомцы». «Пошла я, значит, следом». Ёжевиш подался вперед, потребовал неожиданно охрипшим голосом. «Ну?» Шушрота вздохнула, потеребила кончик косы и тихо сказала. Я ее сразу узнала, невесту твою нареченную. Как ты и рассказывал, маленькая рыжая голубоглазая. И с ней еще две гномеллы, по виду рубаки. Три человека, из них одна красивая девушка, такая черноволосая, на крейку похожа, и два оборотня, мужчина и женщина. «Ну!» — взревел еж, одним прыжком перемахнув разделяющий их стол И едва не взяв гномеллу за грудки. Что с ними? Шуша, широко распахнув глаза, затараторила. Господин Дариан их на нижний уровень повел, туда, где всякая гадость ползучая растет. Не к добру это. В одно мгновение дикрай оказался рядом с ежем. Оба переглянулись. Значит, они все-таки пришли за нами, прищурился оборотень о чем эльфы все это время умалчивали. «О чем умалчивали эльфы?» — раздался звонкий девичий голос от входа. На пороге стояли и Гарай, и Арганиель.